Глава 39. Мэйс нырнула под желтую полицейскую ленту, перекрывающую вход в кухню и кабинет Толивер, и быстро, но эффективно обыскала оба помещения. Ничего не найдя, она некоторое время тупо смотрела внутрь холодильника. По словам Роя, Диана Толивер была ростом 5 футов 8 дюймов и весила около 140 фунтов. Примечание – Соответственно, 177 сантиметров и 63,5 килограмма, конец примечания. Мертвое тело – штука неуклюжая. В свое время Мейс хорошо на них насмотрелась. Убийца нужно было заклинить тело в холодильнике, иначе оно просто навалилось бы на дверцу и открыло ее. Перри еще раз мысленно пробежалась по расписанию, которое ей сообщила сестра, и дополнил Рой. Поскольку в то утро Толливер воспользовалась своей карточкой, они хорошо представляли себе ее передвижение. Система на входе в гараж зарегистрировала Толливер в 6. Через минуту или около того Нед слышал ее голос в вестибюле. Она открыла карточкой лифт и вошла в помещение Шиллинг и Мердок через 90 секунд. Рой приехал на работу в 7.30 и обнаружил ее тело чуть позже восьми. Мейс не верила, что Толливер еще была жива, когда Рой вошел в офис, поэтому на убийство и перемещение тела в холодильник оставалось примерно 90 минут. Толливер отправила Рою письмо поздно вечером в пятницу. Кроме того, она отправила ему книгу с ключом, возможно, в тот же день, «Бывший армейский разведчик прятался на четвертом этаже и сейчас считался главным подозреваемым». Мейс взглянул на часы. Выглянув из окна кабинета Роя, она увидела подъезжающие к зданию патрульные машины. «Сейчас, скорее всего, докери уже арестованы, скоро они получат образец его ДНК. Если все сойдется, дело закрыто. Чисто, аккуратно закрыто». И тогда Мейс сможет рассказать Бет правду о том, как она все разгадала, взяла парня и, возможно, получит свою работу назад, но тогда, что ее тревожит. Она вернулась в кабинет Роя, чтобы увидеть, когда они выведут Докери. Как и говорил Рой, оттуда отлично просматривалось пространство перед зданием. Мейс нащупала в кармане какой-то предмет. Копия ключа, который Толивер отослал Рою — После визита в лавку Биндера Мейс заезжала к другу и заставила его сделать копию, предупредив, что если тот смажет отпечатки на оригинале, она будет поджаривать его тазером, пока мозги не задымятся. Хотя эта угроза бледнела перед тем, что с ней самой сделает Бет, если узнает о копии ключа. Мейс подумала о письме, которое Толивер отправил Рою. «Нам необходимо переключить себя на А» и за «А» стоял дефис. Вроде бы мелкая деталь, но Мейс прекрасно знала, что в криминальном расследовании неважное часто становится критичным. Она честно унаследовала инстинкты детектива. Ее отец обладал такими способностями наблюдать и делать выводы, что ФБР попросило его прочесть в их академии курс по полевой работе. Бет, в свою очередь, продолжил эту традицию. Хотя Рой прав. Странно. Нам необходимо переключить себя. Она посмотрела на ключ. Переключить себя, переключить. Вслух произнесла она, надеясь, что в голове щелкнет. Случайное совпадение. Ключ в письме и ключ у нее в руке. Мейс вздохнула и посмотрела в окно. Перед входом стояли машины в раскраске и без нее. Вокруг них толпились полицейские в штатском и форме. Наверное, интересовались, когда же они смогут вернуться к патрулированию или на стачку, где будут ждать, когда ревкнет рация. Из дверей пока никто не выходил, и Мейс, еще раз вздохнув, перевела взгляд на здание, стоящее напротив. Увидев Неоновую вывеску, в первую секунду она просто не поверила. Черт! Посмотрела на ключ, потом снова на мигающую надпись. «Вот дьявол, как же она это прохлопала! Яркая, фиолетовая!» «Но она ни разу не смотрела в это окно ночью, и все равно она же детектив!» Мейс выхватила из кармана телефона и отправила Рою текстовое сообщение. «Рой, приходи, нам нужно срочно поговорить!»